Глава шестнадцатая. Вселенская катастрофа. Еваполонская решила повеситься. В десять она пойдет в магазин и купит веревку. К веревке нужно купить мыло. В таких случаях следует придерживаться традиций. Магазин откроется ровно в десять. Ева сидела на кухне и ждала, пока подойдет время. Она ничего не желала вспоминать. Лицо е теперь горело от пощечины, которую ей з а л е п и л а рюмина. Конечно, Ева сама была хороша, но ей можно Рюмина заслужила. За что же она ударила ее? Мало того, что она украла Люсика, ей еще надо было унизить, добить е г о После такого нельзя жить. Вернувшись вечером из Астанкина, е восужинала все, что было в холодильнике. Такая у нее привычка, много есть, когда особенно плохо. Потом пришла ночь. О чем она думала, о многом. О том, как необдуманно она поступила, отказавшись от музыкальной карьеры, о том, как ошибалась, будучи уверенной, что хорошо знает мужа, ей вспомнилось, как однажды Люсик сказал: "Почему бы тебе не отпустить волосы? Это так романтично, когда у женщины красивые длинные волосы". Ей в голову не пришло сказать, что раньше ему нравились короткие стрижки. Теперь она поняла, прежде Люсик одобрял все. Скорее от безразличия, чем из-за любви к ней. Жизнь кончилась в тот момент, когда он заявил: «Мне нужен развод, я ухожу» и протянул ей ключи. Конечно, Рюмина звезда. В нее влюблены тысячи мужиков. В н е й все безупречно, думала Ева. А что я? Неудачница, которая з а ц и к л е н а на любви к мужу. Женщина забывшая, когда в последний раз покупала новое платье. ПОДУТР о Ей в голову пришла ясная мысль. Она ч е р е с чур сильно любила мужа. Привыкнув быть любимым, он перестал дорожить этим чувством. Упилась я своей никчемностью Лера задавалась вопросом: как можно любить такую? Я не умею готовить. Мой суп всегда выкипает, а пироги горят. На часах ровно десять. Ева встала, взяла сумку и вышла из дома. Спускаясь по лестнице. она вспомнила, что забыла запереть дверь. Да, какая теперь разница? повеситься можно и в обворованной квартире, подумала она равнодушно. Прошлой ночью она так много плакала, что если бы даже захотела, теперь не смогла бы в ы ж а т ь из себя ни одной слезинки. У нее не осталось эмоций, даже ревности, а только ощущение пустоты и собственного ничтожества. Я недостойна его. Он полюбил другую, более интересную женщину. И я сама виновата в этом. Вот, если б я не ленилась, занималась собой своей внешностью, чаще меняла наряды, была в театрах, консерватории, встречалась с интересными людьми. Зайдя в магазин, Ева сходу спросила у продавщицы: "Скажите, где продаются веревки?". За шляпами рядом женской о д е ж д о й Веревочный отдел надвигался неотвратимо. Каждый шаг приближал Еву к смерти. Какой у вас размер головы? – спросил старушечий голос. Рядом с Евой стояла чистенькая бабулька с цветастой шляпкой в руках. Пятьдесят шестой, – ответила Ева, соображая, какой длины понадобится веревка. Как у моей внучки, – обрадовалась бабулька, схватила Еву за руку и потащила к зеркалу. Хочу подарить ей шляпку, да не знаю, впору ли будет. Примерь, пожалуйста, тебе не трудно, меня выручишь. Старушка была милой, ей невозможно было отказать. Ева скинула капюшон и нахлобучила на голову шляпу. Красавица, восхитилась старуха. От неожиданности Ева вздрогнула. Она подняла глаза и взглянула на свое отражение. Бледное лицо, глаза настоящие звезды, сияют просто слепят после пролитых слез. Я брошенная жена, думала Ева. н о почему я должна убивать себя? Что это? в Селенская катастрофа? Нет. Жила я раньше без Люська, жила и не всегда плохо. Ева поправила шляпку. Чем я хуже р ю м и н ы Определенно ничем. Почему же я веду себя словно героиня дешевой мелодрамы? Ах, он ушел тогда э т и м не яду. Она улыбнулась. Я осталась одна, но это не конец жизни. Девушка, вы нашли веревку? – спросил ее продавщица. А зачем она мне? – опешила Ева. Вы же сами просили. Когда? – удивилась она. Да как же? Всего несколько минут назад. Продавщица таращилась на нее земляными глазами. Веревка мне не нужна, – заявил Ева, и, сняв с головы шляпку, вернул ее старухе. Вы с кем-то меня спутали. Ева была уверена. Мир снова ее любит. Поэтому она решила не ставить на одну доску предательства мужа, сгоревшие пироги и гибель цивилизации.